Вен Масс подумал, что великолепный зеленый оттенок ее света был бы гораздо красивее сквозь атмосферу. Словно в ответ на его мысль на экране появилась поверхность новой планеты. Снимки делались перерывами. Экран не показал приближения к планете. Перед зрителями внезапно вырослась страна высоких гор, окутанных во всемыслимые оттенки зеленого света. Черно-зеленые тени глубоких ущелий и крутых склонов, голубовато-зеленые и лиловато-зеленые освещенные скалы и долины, аквамариновые снега на вершинах и плоскогорьях, желто-зеленые, выжженные горячим светилом участки. Малахитовые речки бежали вниз к невидимым озерам и морям, скрывавшимся за хребтами. Дальше, покрытая круглыми холмами равнина, расстелилась до края моря, казавшегося издалека блестящим листом зеленого железа. Синие деревья клубились густой листвой, поляны расцветали пурпурными полосами и пятнами неведомых кустов и трав. А из глубины аметистового неба могучим потоком струились золотисто-зеленые лучи. Люди земли замерли, Венмас рылся в своей необъятной памяти, чтобы точно определить расположение зеленого светила. Ахернар, Альфа-Эридана, высоко в южном небе, рядом с Туканом, расстояние 21 парсек. Возвращение звездолета с тем же экипажем невозможно, быстро проносились острые мысли. Экран погас, и странен показался вид замкнутого зала, приспособленного для размышлений и совещаний жителей Земли. «Это зеленая звезда», — снова зазвучала речь председателя, «с обилием циркония в спектральных линиях размером немного более нашего Солнца». Гром Орм быстро перечислил координаты циркониевого светила. В ее системе, продолжал он, есть две планеты-близнецы — Вращающийся друг против друга на таком расстоянии от звезды, которое соответствует энергии, получаемой Землей от Солнца. Толщина атмосферы, ее состав, количество воды совпадают с условиями Земли. Таковы предварительные данные экспедиции планеты ЦР-519. Эти же сообщения говорят об отсутствии высшей жизни на планетах-близнецах. Высшая мыслящая жизнь так преобразует природу, что заметно даже для поверхностного наблюдения слетящего в высоте звездолета. Надо считать, что она или не смогла там развиться, или еще не развилась. Это необычайно редкая удача. Если бы там оказалась высшая жизнь, мир зеленой звезды был бы закрыт для нас. Еще в 72 году эпохи Кольца более трех веков назад наша планета предприняла обсуждение вопроса о заселении планет с высшей мыслящей жизнью, хотя бы и не достигшей уровня нашей цивилизации. Тогда же было решено, что всякое вторжение на подобные планеты ведет к неизбежным насилиям вследствие глубокого непонимания мы знаем теперь, как велико разнообразие миров в нашей галактике. Звезды голубые, зеленые, желтые, белые, красные, оранжевые – все водородно-гелиевые, но по различному составу своих оболочек и ядер, называемые углеродными, циановыми, титановыми, циркониевыми, с различным характером излучения, высокими и низкими температурами, разным составом своих атмосфер – и ядер.